Глава 16. Время тянулось невыносимо медленно. Я сидела, обхватив колени руками, съёжившись от страха и холода и пытаясь хоть как-то отвлечься от голодных спазмов в животе. Тело затекло и казалось чужим, а в голове неотступно кружилась одна и та же мысль — Что бы ни случилось, я ни за что не призову дракона. Ни за что. Прошло немало часов, а может, и целый день, когда за дверью снова послышался звук шагов и скрип ключа в замочной скважине. В дверном проеме появилась Агнесса, спокойная, уверенная, с улыбкой на губах. — Ну что, дорогуша, надумала? — спросила она. Я лишь отрицательно покачала головой. На то, чтобы говорить, уже не оставалось сил. агнессу усмехнулась и пожала плечами. «Что ж, и совершенно напрасно. Думаю, сидеть здесь тебе осталось недолго. Не хочешь призывать дракона — не надо. В этом больше нет необходимости». Я напряглась. «Что значит «нет необходимости»?» Что она задумала? «Ты ведь у нас студентка, весьма прилежная, надо сказать. Так вот, в академии уже заметили, что тебя второй день нет на занятиях. Представляешь, обеспокоились!» «И что с того?» — удивилась я. «Какое отношение моя учеба имеет ко всей этой истории? Как ты думаешь, кому об этом сообщили первым делом?» Сердце ухнуло куда-то вниз. Вряд ли дракон просто так подарил тебе дом, оплатил учебу, и бог знает что еще. Похоже, ты ему дорога. Очень дорога. А значит, рано или поздно он явится тебя разыскивать. Я стиснула зубы от злости. А ведь она права. Так и будет. Он явится меня разыскивать. И вовсе не потому, что я ему как-то особенно дорога. Просто он такой сильный, смелый, заботливый, лучший в мире. Он примчится сюда и попадет в ловушку из-за меня. Одна надежда. Он понятия не имеет, где меня искать. Может, и не найдет. В твоём доме, — продолжила Агнесса с издёвкой, — я оставила для него очень подробное послание. Написала, где ты и что с тобой. Так что, поверь, ждать гостя осталось совсем недолго. Она выдержала короткую паузу, словно давая мне переварить сказанное. Я в ужасе смотрела в пустоту перед собой, не замечая ни Агнессиной издевательской улыбки, ни вообще хоть чего-то вокруг... В голове крутилась одна паническая мысль. «Он не должен приходить. Никогда. Ни за что!» И тогда я решила. Да, я обещала никогда не отдавать приказы Дэйвису, но тут исключительный случай. Я закрыла глаза, сосредоточилась и послала мысленный приказ, отчетливый и четкий, словно высеченный на камне. «Приказываю». «Никогда, ни при каких обстоятельствах не возвращаться в этот городок!» Приказ ушел, оставив после себя пустоту и горечь. Я подняла голову и с улыбкой посмотрела Агнессе в глаза. «Он не придет, потому что я приказала ему не приходить!» Агнесса побледнела так, что еще чуть-чуть, и можно было бы принимать ее за привидение — Губы ее затряслись, глаза сузились, и она прошипела. «Отмени приказ! Немедленно отмени!» — завопила она, шагнув ко мне и сжав пальцы в кулаки так, что костяшки побелели. «Нет», — выдохнула я с усилием. «Ни за что». «Мерзкая дрянь!» — закричала она, захлебываясь гневом. «Ты не представляешь, сколько я потратила на это все. Я потратила все деньги, продала коллекцию отца, картины, украшения, чтобы купить у проклятой ведьмы ловушку для драконов!» Голос с её сорвался на истеричный виск. «Ловушку?» — спросила я. Агнесса презрительно засмеялась. «Лучшую из возможных! Как только дракон переступит порог моего дома...» Он окажется парализованным, скованным так, что не сможет пошевелить даже пальцем, не говоря уже о том, чтобы использовать магию. Он будет беспомощен, как мотылек в паутине. Я все на это поставила. Я не могу проиграть. Вот оно что. Разумеется, Агнесса не собиралась вести разговоры с драконом. Нет, ей нужны были его жизнь, его сила и магия. Еще сто лет жизни, вечная молодость и... Что там еще перечислял дракон среди бонусов, уже и не вспомню. Но главное, за это она, не задумываясь, отдаст все, что угодно, даже чужую жизнь. «А я-то думала, вы хотели с ним просто поговорить», — усмехнулась я. «Ты пожалеешь», — холодно сказала она, глядя на меня с ненавистью. Посидишь еще несколько дней без еды и воды. Начнёшь умирать от жажды и отменишь приказ. Только поторопись, у тебя драконьей живучести нет, как бы ни стало поздно. Она резко развернулась и вышла, хлопнув дверью так сильно, что стены задрожали. Я осталась в густой, вязкой тишине, почти физически ощущая, как силы покидают моё тело. Меня мучили жажда, голод, голова кружилась, перед глазами все плыло, словно я вот-вот потеряю сознание. Но, как ни странно, я была совершенно спокойна. Я знала, что сделала все правильно. Прошло несколько бесконечных часов. Мне становилось хуже. Сознание ускользало, я лежала, привалившись к холодной стене, и мир вокруг казался далеким и туманным. Вдруг я уловила какое-то движение, тень, промлекнувшую в окошке под потолком. Медленно, с усилием подняла голову, всматриваясь сквозь решетку в крохотный кусочек вечернего неба. И вдруг сердце мое забилось сильнее, дыхание перехватило, в небе кружил дракон — Темные блестящие чешуйки переливались в лучах заходящего солнца, крылья были великолепны и грациозны. Дэйвис. Я узнала его сразу, хоть видела в драконьем обличии лишь раз. Но разве это возможно? Я же четко приказала ему никогда не возвращаться сюда. Он не мог нарушить мой приказ, не мог. Сердце забилось отчаянно и громко, «Нет, нет, только не это! Он не должен! Ловушка!» Я закрыла глаза, собирая последние крохи воли и повторяла приказ мысленно снова и снова. «Дэвис, не приближайся! Улетай! Сейчас же, немедленно! И никогда, слышишь, никогда не возвращайся сюда!» Кажется, этот мысленный призыв забрал у меня последние силы. И вскоре все вокруг погрузилась в темноту.